Глава пятнадцатая. Ты знаешь здесь какие-нибудь клубы? Спросил Большаков, едва за ним захлопнулась дверь автомобиля. Я нет сюда не знаю. Помотав головой для пущей убедительности, отозвался я. Хорошо, что я знаю. Он расплылся в хищной улыбке. это место куда лучше твоей студии. Хорош цепляться к моей студии. Ты ее даже не видел. Видел. Большаков перетянул ремень и глянул в мою сторону. Полицейские, ты же помнишь? Ну что за, нигде от вас спасения нет, и ты так запросто в этом признался. Мне что, больше не ждать подобных выходок? Ждать? с уверенностью выдал Большаков. Не знаю насчет женского облика, но только попробуй. Что будешь проверять теперь каждую девушку, с которой планируешь переспать? Довольно загоготал будущий кандидат. Давай-ка вот сюда. Он показал на экране смартфона карту. Здесь мне точно понравится. Но, добавил он после краткой паузы, позволив движку взреветь, Лазарю н и слова. Это твоя идея. И в чем моя идея состоит? Поинтересовался я, не очень-то надеясь на скорый ответ. Увидишь, необычно глухо отозвался Большаков. Стемнело, клуб уже должен был открыться, и меня до безумия интересовало, что же задумал второй по уровню таинственности суккуб. На первое место я ставил того, чье имя мне незнакомо, а Лазарь мне казался открытой книгой в сравнении с этой парочкой. Хотя время покажет, кто из этой троицы тёмная лошадка. Джон недолго заставил меня мучиться в раздумьях относительно планов своих действий. Клуб находился не в подвале и даже не на первом этаже, как я того ожидал. Его расположение на верхних этажах здания меня удивило, и именно высота подвела меня к следующему вопросу. А почему нельзя дождаться выборов, чтобы потом попросту вселиться в тело уже победившего кандидата? – спросил я, поражаясь тому, что эта простая мысль не посетила меня ранее. Сам додуматься никак не можешь, – ответил вопросом на вопрос большаков. Внезапная смена поведения… Так это же логично. Все политики так делают. Кандидат взял паузу, в ы м а т е р и л с я и покинул автомобиль. Потом открыл двери, сунул голову в салон. Ничего ты не понимаешь. Куда уж мне! Я раскинул руки и вышел следом. Это же у вас были десятки лет, за которые вы не добились очевидно ничего. Сердитое, но заметно молодившееся лицо большакова молча смотрело на меня в ответ. Похоже, что теперь я раскрыл тебе глаза. Хотелось ухмыльнуться от уха до уха, но кандидат по-прежнему сурово наблюдал за мной. Доброс, да ь и не говори, что ты этого не знал. Знал и побольше твоего, пожалуй, воскликнул Валерий Анатольевич. Но у меня сейчас в принципе другой план, совершенно другой. И спасибо большое за подсказку. С этими словами он двинулся внутрь здания и забрался в тесный лифт, предварительно поднявшись по довольно крутой лестнице. Может, т ы все-таки скажешь об этом мне, чтобы я знал, за что несу ответственность? Я буквально ворвался в кабину, а закрывающиеся двери скользнули по запоздалому плечу. Я дернулся и поморщился, но, к счастью, одежду я не перепачкал. Все очень просто. Лицо Большакова разгладилось. Счастье м о не светился, но казался удовлетворенным. Я сделаю сперва то, что хотел сам, а потом попробую использовать это на благо общего дела. Звоночек возвестил о том, что лифт добрался до нужного этажа. Нас встретила о б и л и е я сиреневых оттенков, и чем-то это напоминало мою собственную студию. Долго удивляться мне не пришлось, потому что Большаков резво шагнул на площадку и тут же, не останавливаясь, двинулся к проходу за плотными занавесями, возле которого стоял крупный мужчина. Едва не дошедший до периода, который п р е ж н и й Большаков уверенно преодолел, вышибало выглядел скорее громостко, чем грозно. И потому его попытка задержать нас не увенчалась бы успехом, даже если бы мы просто прошли мимо. Но нынешний кандидат планировал действовать эффектно и определенно добился успехов, даже не используя силу. Куда это вы? Но дальше здоровяк не успел ничего сказать, потому что кулак Большакова впечатался тому в челюсть. Массивное тело невероятно быстро развернулось, впитав в себя энергию удара. а потом также спешно рухнула поперек прохода в клуб. Камеры тебе тоже не помеха, и откнул пальцем в мерцающий красный диод. Белоснежный корпус вокруг устройства тут же взорвался, сыпанул снопы искр. Не лучшее решение, но Большаков махнул рукой и смело шагнул через плотную занавесь внутрь клуба. Пришлось поспешить, даже плотная толпа не мешала ему двигаться быстрее меня. Я же едва успевал пройти через образовавшийся проход. Да чего тебе нужно? крикнул я, когда почти добрался до него. Но лишь на миг толпа снова разделила нас. Это большаков обвел помещение биими руками. Нахуя? зарал о я так, что пару человек рядом недовольно обернулись. Хочется, последовал ответ. Хочется, подумал я, прикидывая, во что могут вылиться мне его хотелки. Море проблем мне гарантировано, но если этого не избежать, можно же попробовать выгадать из этой ситуации что-нибудь приятное, а тогда можно и нырнуть. Лишь бы только море возможностей не оказалось зловонной лужей. Вы кто такие? В кабинете менеджера нас встретил л и с е ю щ и й человек в зеленой жилетке. Твои новые хозяева, проревел Большаков. Валерий а Натольевич лоб менеджера разоблестел, а сам он тут же присел в недоумении. Вы здесь? Хочешь спросить меня, что я забыл в этом царстве п о р о к а и извращений? Кандидат склонился над л ы с и н о й управляющего, обойдя того сзади. Я замер напротив этой диковатой сцены. Потому что Большаков положил обе ладони на повлажневшую лысину и протер ее, проведя вниз по голове. Затем повторил тот же самый жест уже с плечами менеджера. Тот едва заметно дрожал. Нет, не хотел. Что-то имеешь против? Нет, я нет. а Так есть кто-то еще. В другой зал меня проводи. Жива. В другой теперь л о с е ю щ и й менеджер хотел исключительно сидеть, но Большаков потянул его за воротник, пока не затрещала ткань. Понял, понял. В другой и они оба направились из кабинета, только на полпути Большаков замер. Где хранятся сегодняшние записи? И когда менеджер ткнул пальцем в системник рядом, тот сразу же захрустел, начал трещать и вскоре затих. А ты что не едешь? Куда? Я еще не успел отойти от потирания лысины, как предстоял новый шок. В мир истинного наслаждения большаков побарабанил по лысине менеджера. Види и давай.